Глава 24. Гости рук. Много воды утекло с тех пор, как я знакомился с родителями девушки. В последний раз я это проделывал в старших классах, а тут предстояло не совсем обычное знакомство, ведь и я, как ни крути, не совсем обычный человек. В Чикаго быть профессиональным хоккеистом всё равно что брить не спирсу в Вегасе. Ничего общего с образом скромного фермера, который я рисовал Лэни при первом знакомстве. Ее родители имели полное право возмутиться моей неискренностью. Лэйни вознамерилась упаковать буквально все, находившееся в комнате Коди, и мне пришлось сказать, что я уже переделал одну из моих комнат в детскую, поэтому достаточно захватить самое необходимое. Бросив запихивать в сумку детскую одежду и крем под подгузники, Лэйни недоверчиво поглядела на меня. «Когда ты успел оборудовать детскую, в последнее время ты здесь бываешь больше, чем дома». Я сунул руки в карманы. Я заказал всё необходимое и нанял маляров и декораторов. Лены устало присела на край кровати. Никак не могу привыкнуть, что ты в состоянии нанять людей, которые всё сделают. Обещаю к своим возможностям приучать тебя постепенно. А пока позволь я займусь сборами. Твоих родителей только через 5 часов встречать, а ты полночи играла в экзорциста, в обнимку с унитазом. Тебе ещё нельзя перенапрягаться. Уж лучше лежи и поправляйся. Вот сейчас сумку Коди соберу и полежу. Я мог бы поспорить, но видел, что Леня не сможет расслабиться, пока не соберёт всё необходимое для малыша. Мне она сборы точно не доверит. Я уговорил её присесть в кресло-качалку, и оттуда Леня называла вещи, которые понадобятся Коди. Я не стал говорить, что почти всё это уже имеется в новой детской. Через несколько минут Леня замолчала. Оглянувшись, я увидел, что она заснула. Я тихо вышел, сменил её постельное бельё, вернулся и отнёс Леню на кровать. Так как мы все не выспались, я пристроил Коди в центре на подушке в форме подковы, а сам прилёг с другого края. Когда Лэни проснулась, я набрал ей ванну с эпсомской солью, чтобы смягчить ломоту в суставах и мышечную боль. Лэни выглядела значительно лучше и вполне могла выдержать поездку в аэропорт. Зато я выглядел как чёрт-ешто. В рубашке, которую она залила грудным молоком, а Коди, опередив её, срыгнул мне на плечо. Ещё я был небрит и не принимал душ. Но у меня была куртка, чтобы прикрыть рубашку, и бейсболка, чтобы спрятать волосы. Мы пошли к моему внедорожнику, где я уже установил детское сиденье и сложили сумки в багажник. В аэропорту Лены надела на меня коди в той самой переноске, напоминающей смирительную рубашку. Она хотела нести ребёнка сама, но я честно сказал, перенапряжение ей на пользу не пойдёт. Я был впечатлён, как быстро Лэни обмотала вокруг меня те метры ткани. Я уже знал, что даже если мы зайдём в терминал ненадолго, это не значит, что детскую сумку можно оставить в машине, поэтому закинул её на плечо. Сумка была синяя и в маленьких самолётиках, так что можно сказать, мужская. Пока мы шли в зону прилёта, у меня вспотели ладони. Лэни нашла мою руку и ласково сжала. Они полюбят тебя сразу, как только увидят твои старания. Тутфу, отозвался я, пожимая её ладонь. Взять для тебя кресло-каталку? Как ты себя чувствуешь? Может, лучше в машине посидишь? Всё в порядке. Немного устала, но мы же тут не надолго. Как только мы пришли в зону прилётов, я заставил Лэйни присесть, сходил в ближайшее кафе и принёс ей бутылку воды, чай с мятой и рогалик с маслом. Я присел рядом, поудобнее передвинув ножки Коди. Сын уже снова заснул. Лейни успела съесть половину рогалика, когда показались её родители. Мама с папашей обняли её вдвоём, бормоча, как они соскучились и как счастливы, что прилетели. Я видел, что они горячо любят свою дочь, хоть она и задыхалась от этой любви. На первый взгляд, Лейни могла показаться болезненной неженкой, но её искушённость и тяга к приключениям делали её удивительно сильной и выносливой. А самые недоверчивые пусть вспомнят Как она махнула в Чикаго, чтобы самой растить ребёнка. Пристёгнутый ко мне Коди послужил, можно сказать, щитом. О, какой прелестный малыш, такая красота, глазам больно. Мамаша Лэни ущипнула Коди за щёку, а меня потрепала по руке. Да и ты неплохо выглядишь. Отец Лэни стоял позади жены, угрюмо сжав губы, по крайней мере, пока не перевёл взгляд с меня на Коди. Тогда его глаза засветились. Леняц стягнула от меня переноску и передала Коде деду, но тому не удалось вдоволь подержать внука, потому что налетела бабушка и умыкнула сокровище себе. Я пожал руку мистру Карверу и представился, не удивляясь его недоверчивой мине и совершенно железному рукопожатию. Как долетели, я забрал у них оба чемодана и понёс к машине. О, просто прекрасно. Мой доктор что-то мне дал против тревоги, и всё прошло как по маслу. Я вовсе не так уж нервничала и большую часть полёта проспала. Кресла такие удобные, а завтрак подали какой вкусный. Я и не знала, что теперь так летают, иначе давно бы села на самолёт до Чикаго. Мы летели первым классом, Алейн. Большинство людей довольствуются условиями поскромнее, вмешался отец Лэни. Ну, значит, первым классом и надо летать, Саймон парировала миссис Карвер. Они с Лэйни усели сзади, и мамаша принялась сетовать, что дочь выглядит бледненькой, и расспрашивать, как она лечится. Саймон Карвер уселся рядом со мной. Свои попытки начать разговор с будущим тестем я сравнил бы с удалением зуба ржавыми плоскогубцами и без обезболивания. Я спросил о делах на ферме, в ответ Саймон лишь хмыкнул. Левшее в нем недовольство ощутимо нарастало. Когда мы доехали ко мне, я уже сидел как на иголках. Я задался вопросом, не так ли и Лейни частенько мучается, из уважал её ещё сильнее, потому что подобная нервотрёпка отнимает массу сил. У меня не роскошный дворец, но Лейни показывала мне фотографии Вашингтонской фермы, хотя родовое гнездо Карверов отнюдь не маленькое, нужно же было где-то селить такую семью. На деле это просто деревенский коттедж. Ого, вот это домина. Ты тут один живёшь? спросила Элейн, когда я ввёл их в гостиную. «Сейчас да, но у меня брат в Лос-Анджелесе, они с женой и сыном часто приезжают на праздники, а еще мама с сестрой меня проведывают». «Да здесь заблудиться можно», — заявила Элейн, и я не понял, шутит она или нет. Заметив, что Элейни прислонилась к стене, я подошел и коснулся губами ее лба. Жара не было, но сегодня насыщенный день для человека, которого еще вчера выворачивала наизнанку. «Тебе надо лечь, ты и должно быть без сил». «Может, на полчасика?» Благородно улыбнулась она. "Давайте я покажу ваши комнаты. Начинайте устраиваться". Я отнёс чемоданы на второй этаж и проводил родителей Лейни в одну из гостевых спален, забрав Коди у Элейн. Оставив Карверов разбирать вещи, я посадил Коди на бедро и, взяв Лейни за руку, повёл её по коридору. "У меня для тебя сюрприз". Я с удовольствием и открыл вторую дверь слева, включил свет, и Лейни зажмула рот ладонью. Восторженно вытаращив глаза. "РД это потрясающе. Детскую оформили в хоккейном стиле. Сами понимаете, хоккей моя жизнь. Кроватка в форме хоккейной коробки. Идею я украл у Алекса и Валид, и постельное бельё с мелким рисунком в виде логотипа нашей команды. Я уложил Коди в его новую кроватку, и сын потянулся вверх, будто пытаясь ухватить карусельку, висевшую над головой. Я решил познакомить Коди с хоккеем с самого нежного возраста, вдруг он тоже увлечётся. На случай, если он пошёл в тебя, твоя линия тоже присутствует. Я включил карусель с морскими животными и кивнул на граффити с видами острова Кадик. Роспись выполнена не на штукатурке, а на пластиковой панели. Сможем сменить, когда захочется. Лены заучарованно бродила по детской. Она присела в кресло, покачалась, потом подошла к пеленальному столику и комоду. и, наконец, остановилась передо мной. В глазах у нее стояли слезы. «Лейни, это я не с целью отобрать у тебя Коди, а только чтобы ты увидела, как я вас люблю и хочу принимать участие в его воспитании. Будем мы с тобой вместе или нет — другой вопрос, но Коди всегда будет наш». Лейни улыбнулась, но в улыбке сквозила грусть и даже ностальгия. «Ты был прав. В чем?» «Ты именно такой, каким я тебя считала. Это хорошо или плохо?» «Хорошо, очень хорошо». Она крепко обняла меня, прижавшись щекой к груди. Я тоже заключил её в объятие, с облегчением вздохнув, что Лэни у меня дома и вроде бы мне верит. Я действительно поднакосячил, но сейчас я очень стараюсь поступать правильно. У тебя великолепно получается. Лэни выпрямилась и приподняла голову, тронув меня за щёку, она чуть улыбнулась. Я уже начала понимать, почему ты тогда скрывал правду. Мне до сих пор неловко, что я тебе так ни разу и не сказал, то, что я не смог разделить драгоценные моменты с Лэни и Коди, казалось мне жестоким, пусть и заслуженным наказанием. Да, но чем дольше мы были вместе, тем труднее тебе было признаться. Должна сказать, я не знаю, как бы я тогда отреагировала, а теперь столько всего изменилось. Она прерывисто вздохнула. Ты тоже прости, что я не сразу сказала тебе о Коди. Я понимаю, почему ты решила подождать. Правда обо мне вылезла наружу, как шило из мешка. Признание снова перевернуло бы мою жизнь, причём непонятно к лучшему или к худшему. Так что спасибо тебе за терпение. Ты дождался, пока я сама всё пойму. А тебе спасибо, что ты дала мне шанс доказать. На самом деле я такой, каким был на Аляске. Я обнял Лэни и благодарно прижался губами к её виску, воспользовавшись тем, что Коди увлечённо играет в своей кроватке, мы с Лэни на цыпочках вышли в смежную ванную. Оттуда вторая дверь вела в соседнюю комнату. Если захочешь остаться тут, оставайся, сказал я, не желая давить на Леню. Она кивнула, закусив нижнюю губку. А где твоя спальня? Моя соединена с детской через гардеробную. Этот дизайнерский ход я сперва не понял, но позже до меня дошло, что гостевая спальня, которую я прочил для Лены, изначально задумывалась как комната няни. Я провёл Леню через гардеробную полную новую детской одежды к двери в противоположной стене. Войдя в мою спальню, Лэни первым делом подошла к кровати. Точно такая стояла на Аляске, даже одеяла одинаковые. Лэни провела рукой по спинке. А что если, если я захочу поселиться здесь? Я могу перейти в другую комнату. Она смущённо и нервно оглянулась на меня, терзая зубами нижнюю губу. Нет, я о том, что если я захочу остаться здесь с тобой, Я в несколько шагов уничтожил разделявшее нас расстояние и обнял Лэни. Я страшно тосковал по тебе больше года, и я скучал по запаху твоего шампуня, по тебе в моих объятиях, по звуку твоего голоса, мягкости кожи и даже если твой папаша меня за это убьёт, я готов рискнуть. Лэни засмеялась. Мне 26 лет, я взрослая женщина и мать, что бы там не придумывал папа. И я тоскую по тем ощущениям, которые рождаются во мне, когда ты рядом. Только на этот раз, пожалуйста, будь осторожнее с моим сердцем. Лэни наверняка ещё не совсем оправилась от своего гриппа, но когда она откинула голову и устремила пристальный взгляд на мои губы, я нагнулся с намерением её поцеловать. Она чуть отвернулась, и мне достался только уголок её рта. Я не хочу тебя заразить. У меня иммунитет, а при необходимости я сожру пузырёк витамина С и запью санитайзером. Но не успел я с толком ее поцеловать, как Коди издал мощный вопль. Так я и знал. В конце концов, кайф мне начнет обламывать собственный сын. Я им займусь, а ты приляг. Но мои родители... Ничего, я им придумаю занятие. Тебе надо отдохнуть. А они хотят понянчиться с Коди. Я поправил брюки спереди и вернулся в детскую, прикрыв за собой дверь, чтобы обеспечить Лэйне тишину. Коди мы вошли одновременно с его дедом. который опередил меня на финише и подхватил внука на руки. Где Лэни? Ей надо поспать, она ещё слабая от гриппа. Саймон Карвер кивнул и огляделся. Хм, дорогая комната для младенца-то. Коди беспокоился, не вопил, но всё равно покряхтывал. Я готов был его забрать, но надо же и деду дать возможность успокоить малыша. Ситуация была деликатная и требовала умного подхода. Может, давайте отнесём Коди вниз? Не хочу беспокоить Лэни. Саймон пошёл за мной на первый этаж. Я ещё не научился безошибочно разбираться в криках Коди, но судя по тому, как он бадал Саймона в плечо, малыш наверняка проголодался. Я вспомнил про кулер с бутылочками в детской сумке. Одну оставил на столе, остальные убрал в холодильник. "Я думал, Лэни сама кормит", нахмурился Саймон. "Кормит, но ослеживается, чтобы Коди покормили в яслях или когда ей надо отдохнуть". Я протянул бутылочку, но Саймон покачал головой. Я с маленькими-то не умею. Попробуйте, природа подскажет. Некоторое время Саймон смотрел в пол, но всё же позволил мне показать, как надо держать Коди во время кормления. Когда малыш схватил соску без малейших капризов, я подавил невольное раздражение. Это лишало меня возможности продемонстрировать, что я не только солидный банковский счёт или донор спермы. Поверить не могу, что Лэни уже вышла на работу. Ей надо коде растить, а не в ясли его сдавать. Саймон переложил внука поудобнее и принялся сверлить меня глазами. И я выдержал его взгляд, понимая, что сморгнуть сейчас все равно, что проиграть дуэль взглядов с медведем. Она любит свою работу. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, иначе с чего бы ей уезжать на другой конец страны, где открылась новая вакансия? Или же Лэйни просто ухватилась за соломинку? «Вернись она в Вашингтон, поселилась бы в нашем доме. Тут тебе и помощь, и на работу никто не гонит». Саймон оглядывал гостиную, подмечая и дорогую электронику, и кожаную мебель, и украшения на хоккейную тему. А потом снова вперил в меня холодный обвиняющий взгляд. «Я о тебе навел кое-какие справки, сынок. Твоих заработков с лихвой хватит, чтобы обеспечить ее и малыша. Так в чем загвоздка?» Я ждал этого разговора. Но не ожидал столкнуться с неприязнью такой силы от разгневанного отца. Мы совсем недавно возобновили общение. Ваша дочь, если я её хоть сколько-нибудь знаю, очень не любит, чтобы над ней кудахтали или наоборот командовали. Для Коди я делаю всё, что позволяет мне Лэни, ответил я, усилим воле сохраняя непринуждённую позу и не засовывая руки в карманы. Саймон ответил не сразу. Видимо, он переваривал услышанное и прикидывал, насколько можно верить моим словам. А каковы твои намерения в отношении моей дочери? Характер ему было не занимать. Саймон Карвер, как всякий заботливый отец за своих детей кого угодно разорвёт. Я даже засомневался, не лучше ли Лэни пожить в отдельной комнате, пока её папаша гостит в Чикаго. Он фермер, всю жизнь имеет дело с коровами, наверняка ему доводилось забивать скот, то есть оружие в руках бывало. Мне стало неуютно. Сэр, я планирую заботиться о Лэни и Коди в том качестве, в котором она пожелает меня видеть. Её беременность и первые месяцы жизни Коди для меня уже потеряны, и я не хочу пропустить больше ни дня. Саймон, ничуть не впечатлённый, приподнял бровь. Ты всё равно будешь много пропускать из-за своих разъездов. Твоя карьера не очень увяжется с семейной жизнью. Многие мои одноклассники счастливы женаты и растят детей. Саймон нахмурился. Неподвижный взгляд прищуренных глаз зафиксировался на мне. «Так это часть твоего плана — жениться на моей дочери?» Мне показалось, что я стою на краю обрыва, и меня вот-вот столкнут. Я сглотнул, подавляя тревогу. «Признаюсь со всей откровенностью, что да, рано или поздно я, с вашего позволения, попрошу Ленни стать моей женой, когда наши отношения дойдут до такого этапа, что ей этого захочется. А если ей не захочется такого этапа, то что?» Мне не понравилась эта фраза, разворошившая мои худшие опасения. Не вполне понимаю смысл вашего вопроса, сэр. Что если Лэни найдёт себе другого? Может, она вернётся в Вашингтон и встретит себе равню? Что ты тогда станешь делать? Я шумно выдохнул и потёр затылок. Внутри всё сжалось при этих словах и вообще от предположения, что кто-то может подойти ей лучше, чем я. Честно, я буду просто убиться, сэр. Я полюбил вашу дочь и целый год мучился, что отношения с ней строил на придуманной основе. Если вдруг Лэни решит, что я ей не пара и полюбит другого, я не стану стоять у неё на пути. Мы договоримся, как будем растить Коди, чтобы он знал и папу, и маму. Но пока Лэни мне не скажет, что не хочет больше строить отношения, я буду делать всё, чтобы вновь завоевать её сердце. Мне показалось, что Саймон чуть дрогнул. Хотя лицо Вашингтонского фермера по-прежнему напоминало высеченную из камня маску. Для этого тебе придётся не только деньгами сорить. Я знаю, сэр. Деньги ощутимо упрощают жизнь, но не могут заменить ни времени, ни любви. А я настроен дать Лэи и Коди как можно больше того и другого, пусть даже моя карьера не позволит мне постоянно находиться при них. Мистер Карвер скупо кивнул, отнюдь не смягчившись. Надеюсь, ты настроен серьёзно, сынок, потому что я в жизни не видел Лены в таком угоре, как после Аляски, и не стану смотреть на это ещё раз. Может, она в чём-то и сильная, но сердце у неё нежное. Я не допущу, чтобы топтали её чувства, и мне всё равно, сколько у тебя денег и славы. Я понимаю ваши сомнения, сэр, и уважаю ваше желание защитить Лену. Но я с тем и пригласил вас в Чикаго, чтобы вы лично убедились, я искренне люблю вашу дочь и нашего сына.